Глава восемнадцатая. Возглавлять хаос непривычки сложно. Как и в любом другом деле, нужен опыт и профессиональные навыки. Но мы старались как могли. Стоило нам куда-то отлучиться, в пункт выдачи продуктов или выгулять собак, как после возвращения нас в обязательном порядке ждал жуткий бедлом. Мы даже видели через окно, что больше всех старался Виталий Игнатьевич. Исполнительный продюсер шоу, который сегодня к нам в гости заглянул. Он гоготал, как ненормальный, сдирая занавески сокон. сокон. А мне почему-то стало жаль собак. Животным-то не объяснишь, почему у людей крыша едет. Но и этим актерам приходилось терпеть. Встретил нас разлитый по полу суп. Хорошо, что мы сразу сегодня его сварили и успели поесть». Лиза и Ваня принялись носиться друг за другом тотчас после нашего появления. Я строго прикрикнула. «Теперь убирайте за собой». «Не хочу!» – заверещала дочурка, действуя по сценарию. «Это не я разлил!» – поддержал ее Ваня. «Почему я буду убирать?» «Да и фиг с ним!» – решил Слава. «Обходи аккуратнее и прекращай уже разуваться». еще не поняла что ты физически не нанесешь обувью столько грязи чтобы тут что то изменилось я понимала его стратегию не вмешиваться и не психовать да только суп через пару часов закиснет и начнет вонять ладно у нас тут два этажа может и хватит еще на оставшиеся два дня кукла завопила отчего в висках начала пульсировать еще рано утром съемочная группа Отвязала от нее электронную соску и пригрозила, что если продолжим умничать, то нас просто дисквалифицируют. Поэтому кормежку пришлось восстановить, а Слава привязал пластикового детеныша себе за спину. Вроде под присмотром, но сильно не мешается. С младенцами надо много гулять, им полезен свежий воздух. Мы бы под этим предлогом могли целый день находиться вне дома, если бы не жара. Дворик специально обустроили таким образом, чтобы негде было присесть в тени. Никуда, кроме импровизированного магазина, ходить нам не разрешалось, вот и приходилось выгуливать младенца прямо в засыпанной мусором гостиной. Но постепенно почему-то всем становилось весело. Вот что происходит, когда ты окончательно сдаешься и перестаешь изображать из себя благородных родителей семейства, когда таковыми не являешься. Думала, что последую вчерашнему примеру Славы. Залипну вместе с ним в планшет и буду делать вид, что нас происходящее вокруг не касается. Но он сам неожиданно изменил правила и включился в игру подростков. Спонсорский кроссовок стал аналогом меча, который они пинали и забивали голы в дверные проемы. А что, отличная реклама не противоречит программе мероприятий. Я тоже некоторое время с ними поскакала, как и лающая от счастья собаки, но потом выдохлась. Видимо, в этом и есть суть. Рано или поздно Лиза с Ваней тоже рухнут на пол от усталости, тогда и у нас получится отдохнуть. Исполнительный продюсер давно отчалил, а вот операторы начали напрягаться. Уже поняли, что бардаком нас пронять теперь не получится, и официально огласили предложение. А вы не знали? что можете вызвать няню, уборщика, повара, да кого угодно по бытовым вопросам. Я сразу подбоченилась. Не знали, потому что вы нам об этом не говорили, и вы ждали полтора дня. Наверное, это условие вкидывали тогда, когда видели, что участники не справляются, или, как в нашем случае, даже не собираются справляться. Слава в очередной раз пнул кроссовок, но перестарался. Попал в люстру, которая зазвенела от удара. Он оставил продолжение детишка, и пошел к нам. И в чем подвох? Его недоверчивость была объяснима. В этом турнире в каждом пункте содержался подвох. Оператор усмехнулся и решил не юлить. Вызвать можете, но только кого-то одного и один раз. Все равно ведь помощь. Я начала размышлять вслух. Няню, чтобы в тишине отдохнуть. Или пусть весь этот бардак для начала разгребут? А повар со своими продуктами придет, Или будет готовить из наших? Так мы из тех трех позиций и сами способны». Слава прервал меня, тронув за локоть, но обращался к тому же мужчине. «И в чем подвох?» Больше ни одного ответа мы не добились. Слава уже потом объяснил мне тише. «Предлагаю никакого работника не вызывать. Все живы и нормально». Что-то гложет меня смутное сомнение. Они не стали бы упрощать нам задачу, наоборот, будут усложнять. А ведь верно, для смеха няня еще сильнее раздраконит детей, или уборщик наведет еще больше бардака. Никто ж качество работ не гарантирует, а для шоу любой поворот сойдет. В итоге мы отказались выбирать. В конце концов, у нас впереди еще целые сутки. Пусть организаторы получше придумывают нам ловушки. Спать Лиза и Ваня отправились теперь без криков и скандалов. Сначала уходили куда-то, наверняка в вагончик неподалеку, где их покормили и спросили о самочувствии, а потом разбрелись по разным комнатам и уснули. Мы не просто идеальные родители. Мы родители, умеющие кооперироваться. Как только Слава уставал, за дело принималась я. Разводила с подростками бардак, пинала кроссовок или лупила с ними подушками. Потом мы менялись. Лиза и Ваня же несколько часов подряд вынуждены были разыгрывать из себя неиссякаемую энергию, поэтому к наступлению ночи были готовы молить о пощаде. А мы же преспокойно дошагали до магазина, выбрали там почему-то торт и с удовольствием съели его пластмассовыми вилками возле спящего дома. — Уверена, именно так поступают самые настоящие папы и мамы, когда в их жизни наступает полный тар-тарарам. Я так расслабилась от внезапной тишины и спокойствия, что решила тихонько поболтать, уплетая сладкий крем. — Кстати, а почему ты в Москве пропал? Это было ожидаемо и странно одновременно. Слава поднял указательный палец на стену, напоминая о том, что камеры везде, и незачем перед ними болтать о личном. Я кивнула. От усталости это вылетело из головы. Но он неожиданно решил ответить на мой вопрос. «Я же говорил, что просто подожду». Я посмотрела на его щеку, растянутую большим куском торта. Чего он ждал? Как тогда и сказал, что мы с Эдиком разойдемся? И до того момента не собирался вообще в зоне видимости обозначаться. Не слишком ли расслабленная стратегия для человека — которому исход должен быть очень важен. То есть ты так уверен в результате?» — уточнила я, не вдаваясь в детали, которые потом операторы примутся расшифровывать. Наконец-то он соизволил отвлечься от десерта и посмотреть на меня прямо. «Нет, Свет, совсем не уверен. Но тогда мне показалось, что лучше потерпеть, чем перегнуть палку. Извини, если сама ты ждала, что я все-таки перегну палку. и больше не разрешу тебе сомневаться». Я вспыхнула. «Не ждала я?» «Да, вижу. Ты эту шоколадную прослойку почему откладываешь?» «Я доедаю?» Развивать тему я не стала. И без того наши слова организаторы услышат, но вряд ли запустят в эфир. Ничего же не понятно. Но нам подоплека была известна. В этой перепалке выигрыш за Славой. Он будто бы все детально объяснил несколькими словами, Заодно и мое мнение по поводу наших отношений от себя вписал. Однако для меня стало откровением, что он и не собирался отступать, даже на время. Был отшит и ушел в тень, чтобы все остальные персонажи нашей истории сделали свои ходы. Прав он или нет, не так важно, но само намерение у него оставалось неизменным. Честно говоря, с самого начала и до сегодняшнего дня Я видела в этом человеке только положительные стороны. Даже его недостатки не вызывали злости и являлись продолжением достоинств. Он и раньше не казался простым, но в действительности еще сложнее. От него не дождешься непродуманных телодвижений и пустых слов. Он терпелив и спокоен. Последнее можно принять за равнодушие, но на самом деле его спокойствие – обусловлено скурпулезным подсчетом вероятностей. Таким характером можно очароваться до удури. Но стать врагом подобному человеку себе дороже. Надеюсь, мы никогда не будем соперничать всерьез, чтобы я собственными глазами не увидела подтверждения этой догадки. Утро последнего дня таило в себе ожидаемые сюрпризы, то есть мы подсознательно к ним готовились, но не имели представления, откуда шарахнет. шарахнула прямо из крана. Я как раз нашла одну из немногих целых тарелок и собралась ее помыть, но стоило прикоснуться к смесителю, как вода рванула вверх очень мощным напором. Я с визгом отскочила от брызг и повернулась к Славе, констатируя со смехом. «Вот тебе и подвох. Если бы вчера вызвали няню, то сейчас локти бы кусали, что не можем вызвать сантехника». Операторы, конечно, толпились рядом, Мою реакцию снимали сразу несколько человек с разных ракурсов, но один отвел объектив. Очевидно, этот кадр просто вырежут, и почти похвалил нас. «Кстати, вы единственные, кто не воспользовался услугой раньше. Там маты придётся монтажёрам чистить буквально на всех записях. У нас целая линейка сюжета прописана. Что надо сделать для вызова слесаря? В вашем эфире придется обойтись без нее. Жаль». Но условие сохраняется. Будем считать, что вас интуиция спасла. Я очень обрадовалась. Ну так вызывайте. Тут скоро все затопит. Ничего себе вы напор обеспечили. Зачем? Удивил всех Слава. Не надо никого вызывать. Пусть топит. Обычно все его решения мне нравились. Но сейчас выходило чересчур. Слава, может, воду хотя бы перекроем? Не перекроете. ответил оператор отступая вода хлестала так сильно что он начал беспокоиться за оборудование это же пятиразовый домик здесь все простенько устроено только для поддержания атмосферы начинайте уже решать вопрос а то нам в эфир запускать нечего будет я для приличия попыталась заткнуть дыру сложенным полотенцем но его сразу выбивала струя молотила настолько мощно что доставала до потолка а слава стоял в дверном проеме и почти правдоподобно укачивал младенца, как раз и поддерживая атмосферу в том смысле, который сам хотел. «Это у вас эфира, а у нас полный дом детей. Их надо развлекать. За вчерашний день я исчерпал все виды подвижных игр, но спасибо, что вы сами отличные идеи подкидываете». Съемочная группа рванула за нами в гостиную, но как раз и наша поддельная ребятня подтянулась, привлечённая шумом. Лиза спросила, прикрывая ладонью зевок. «Что здесь происходит?» Девочка лучше нас все понимала. Этот трюк точно не впервые проворачивали. Однако такого ответа от славы она вряд ли ждала. «Давайте освободим пространство и будем запускать кораблики». «Ваня, ты там проснулся? Иди сюда, помоги выносить мебель». Я устала пучить глаза уже через полчаса, а потом присоединилась к веселью. Надо признать, что Ваня и Лиза впервые за время нашего знакомства начали ржать по-настоящему, а не в качестве прописанной роли. Особенно им понравилось выталкивать кресло через окно. Да вот только почти пустая гостиная не заполнялась, как бассейн. Жидкость утекала сквозь щели и дверной проем, хотя бродить приходилось по воде. Собаки восторженно сходили с ума. Оба пса скакали и оглушали лаем, уже не слушая команды кинолога. Тот, устав от перманентного шока, отмахнулся и пошел на улицу. Операторы оккупировали подоконники, чтобы камеры в процессе съемки не пострадали. Через пару часов кошмарного бесилова мы вывалились на улицу, чтобы обсохнуть на жарком солнышке. «Очень удобно мы устроились», – смеялась я. «Купаться можно в доме, а загорать во дворе». «Кстати, кто голодный? Кажется, настало время чипсов». Вредные углеводы недооценивают. А воды у нас хватает. Можем прямо из дома кружками черпать. Я сгоняю домогаза, вызвалась Лиза и явно забылась, назвав меня не мамой. Лана, а может, тихонько заеду и завернуть? Нас там четыре раза в день кормят. Поделимся. Между нашими лицами вклинился нос вредного оператора. Не вздумайте. Вы совсем уже распоясались? Я согласилась. Да, нам всего до утра продержаться. Вечером еще один поход за продуктами организуем. Рано или поздно мы все так устали, что вода в доме уже не веселила, а утомляла. Притом солнце всех разморило. А я вовремя вспомнила, что мы не всех жителей под свое крыло собрали. Там же попугаи! Завопила я и через лужи понеслась на второй этаж. Но с птицами было все в порядке. Им никто даже не сообщил о всемирном потопе. За мной подтянулось и остальное семейство, включая собак. Песики единственные не понимали, почему все перестали визжать и прыгать. А у нас закономерно наступил тихий час. Почему-то на Ваниной постели недалеко от попугаев. Слава нашел на полке колоду карт. Но подрастающее поколение играть не умело. Пришлось учить. Ребята быстро освоили дурака... Но когда мы ввели ставки в виде щелбанов, начали и получать азартное удовольствие. Никто никого не жалел, но именно из-за этого результаты игры становились веселее. Скорее всего, так бы и просидели до полночи, даже не заметив времени. Но вдруг одна из собак вскочила на ноги и настороженно вздёрнула уши. «Какой-то шум, Бобик!» – нахмурилась я. «Ничего не слышу!» Ваня тоже приподнялся. Слава просто махнул рукой. «Какой-нибудь новый квест нам придумали. Наверное, целый день соображали. Чтобы такого нам устроить напоследок. Грабители пришли? Или армия сантехников?» Оператор отвел камеру и сообщил. «Ни те, ни другие. Оргкомитет соображал, но не сообразил. Никакого квеста нет». Ему никто не поверил. Но Лиза вскочила на ноги и сообщила. «Вы не слышали?» Какой-то странный скрежет. Мы ее словам бы тоже не придали значения, но голос подал парнишка, который помогал с оборудованием. Не хочу нагнетать, но домик-то почти декоративный. Вряд ли кто-то планировал, что его будут целый день водой топить. Слава, сосредоточился. Картонный, что ли? Почти. Паренек испуганно оглядывался. «И его ведь до вас несколько раз топили, пока участники до слесаря добирались. Но за целый день вот эту стену точно хорошенько размочила. Старший из работников побледнел и отдал приказ. «Так, без паники идем на выход. Спокойно и без давки». После чего с криком сорвался с места, чтобы первым достичь лестницы на первый этаж. «Я скрежета не слышала». Но общую реакцию видела. И не могла ей не верить. Слава всучил подросткам одеяла и подушки, отправив сразу за съемочной группой. Мне досталась клетка с попугаями. Сам он, насвистывая собакам, шагал последним, держа под одеяльник, набитой одеждой, и орущего младенца под мышкой. Электронную бутылочку мы в спешке искать и не думали. Но Слава зачем-то еще и на кухню заглянул, где из провианта у нас осталась только соль. После первого прокола мы ошибку уже не повторили. Когда все вышли, он положил куклу на пороге, нежно погладил по голове и сообщил. Ты, короче, будешь случайной жертвой, а то остальных жалко. Вытащенная еще утром наружу мебель теперь здорово пригодилась. Она как раз уже просохла. Мы вчетвером отнесли диван как можно дальше. Собаки мешали, постоянно запрыгивая наверх. виляли хвостами и буйно выражали радость от происходящего. Судя по всему, все другие хозяева им теперь будут казаться скучными. Не пришлось бы заодно и их усыновлять. Обустроились на новом месте, разложили диван, переодели носки и штаны на сухие. Теперь было понятно, почему Слава потратил время на сбор вороха одежды. Сейчас было недомоды, поэтому мы честно разделили между всеми то, что имели. Разумеется, учитывалась только наша семья. Работники пусть сами о себе позаботятся. Но они уже тоже успокоились и устанавливали штативы вокруг нас, чтобы продолжать съемку. А вот домик действительно выглядел неважно. С одной стороны, он конкретно подтекал, там уже всю землю размыло, и вода расходилась неровными ручейками. И он будто начал крениться. Мы почти с удовольствием смотрели, что произойдет дальше, находясь на безопасном расстоянии. Разлеглись вчетвером на диване, обложились счастливыми собаками и словно интересную передачу смотрели, лениво обсуждая планы на ближайшую ночь. Уже затем на крен можно было разглядеть невооруженным взглядом. Подтопленная стена оседала, а крыша ехала влево, своей тяжестью ломая всю конструкцию. Это движение очень долго было медленным. А потом все обвалилось резко. Дом буквально сложился в сторону за несколько секунд с грохотом и небольшим облачком мелких брызг. К тому времени сюда приехали все организаторы и помощники. Кто-то громко хохотал, кто-то хватался за голову, а кто-то закономерно отмечал. «Хорошо, что этих снимали последними». Исполнительный продюсер пребывал в какой-то тихой истерике. «Володя, тут хватит на эфирную нарезку?» «Шутите, Виталий Игнатьевич?» Оператор ответил сквозь смех. «Да я только что заснял лучший кадр с самого начала шоу. Взрыва не хватало. Ну да ладно. Мы прожекторами хорошо подсветили. Эта диванная семейка на фоне рушащегося дома станет мемом». Примчались, конечно, и родители наших детей, но их в обзор съемки не пустили. Мамы кричали издали. «Вы точно в порядке? Идите хоть поешьте нормально!» Но ни Лиза, ни Ваня не сдвинулись с места. Они и своим отвечали тем же тоном, которым доводили в первый день нас. «Ну, мам, мы сейчас со Славой шашлыки будем жарить!» «А ведь действительно...» Под грохот рушащегося дома мы как раз к этому и шли. Теперь нам с Ваней можно идти в магазин, чтобы принести оттуда курицу и хлеб, а Слава с Лизой начнут собирать костер. У нас тут сухих обломков с крыши, и железяк каркаса хоть завались. И соль как раз, кстати, пришлась. Детей попытались уговорить организаторы, для этого даже съемку на время прекратили, но те уперлись, как самые настоящие подростки. с которыми никогда не договоришься». Как раз, чтобы закрыть эту тему, Слава ей произнес. «Спасибо организаторам битвы за любовь, что вытащили нас из болота ради первого яркого момента в жизни. Нет, я сейчас вообще душой не кривлю. У меня раньше такого забавного погрома ни разу не случалось. Это была первая ночь, когда мы никого не отправляли спать, и сам никто не рвался. Курица подгорела и получилась пересоленной. но подростки уминали все за обе щеки. Потом завернулись в одеяло и рассказывали друг другу страшилки почти до самого рассвета. Одна собака тоже прорвалась под одеяло, тиснувшись между мной и Лизой, а другая тяжелым калачом свернулась у Славы в ногах. «Хорошо, что мы самого младшего детеныша вовремя принесли в жертву, а то бы он не позволил нам так чудесно отдохнуть». И почему Эдик назвал этот тур тихим ужасом? Нормально же все прошло, если не париться и получать от всего удовольствие. Возможно, кто-то из оргкомитета хотел нас выгнать за порчу реквизита и угрозу жизни актеров, но рейтинги снова решили. Просмотры нашего эфира оказались на первом месте, с большим отрывом. Семейка Романовых, набравшая в три раза меньше лайков, ушла на второе. Они оказались тоже теми еще затейниками. Два дня мучились, а на третий набрали в пункте выдачи только вина. Заперлись в комнате и больше не обращали ни на что внимания. Как Слава и прогнозировал, зрители оценили не самых ответственных чистюль, а тех, кто творил что-то немыслимое. И мы в этом деле обошли даже самых отмороженных конкурентов. На последнем пятом месте оказались Леонида Василевская и Артем Иванов. Как и все участники, начиная с третьего места, топ-модель и телеведущий пытались до последнего бороться за родительские права, правильное питание и порядок. Но их фанатская поддержка оказалась чуточку хуже, чем у остальных. Если некий злопыхатель скажет, что наше возвращение в реалити-шоу было недостаточно триумфальным, то он или слепец, или лгун. От Маргариты Ивановны Мы через Дмитрия Алексеевича получили только одно исчерпывающее сообщение. Я хрюкала. Видимо, это означало, что она не пожалела о выборе.